Опасаясь сказать что-нибудь не то, Кэлен просто молчала. Ее судьба в руках Ричарда и этой красивой женщины, чьи руки сейчас обвивают его шею. Но что еще хуже, ее судьба, кажется, снова в руках Шоты. Надина принялась осыпать поцелуями Ричарда, несмотря на все его старания отвернуться. Наконец, обхватив Надину за талию, он отстранил ее. «Что ты здесь делаешь, Надина?» «Ищу тебя, дурачок!» Счастливым голосом выдохнула она. «Дома все озадачены. Да что там, места себе не находят. С тех пор, как ты исчез прошлой осенью... Мой отец по тебе скучает. Я тоже скучала по тебе. Никто не знал, что с тобой случилось. И Зет куда-то пропал. Границы рухнули, а потом оказалось, что все исчезли. И Зет, и твой брат... «Я знаю, как ты переживал, когда твоего отца убили, но мы не думали, что ты убежишь». Ее слова то и дело перемежали счастливыми вздохами. «Это долгая история, и я уверен, тебе она будет неинтересна». Надина, казалось, не слышала. Она продолжала трещать. «Сначала мне пришлось о многом позаботиться. Пойти к Линде Гамильтон и договориться с ней, чтобы папе зимой приносили корешки». Он из себя выходил, когда ты исчез, и некому стало приносить ему те особые растения, которые умел находить только ты. Я старалась, как могла, но я не так хорошо знаю лес, как ты. Папа надеялся, что Линди справится, пока я не приведу тебя домой. Потом я долго решала, что взять с собой и как найти дорогу. Я пришла сюда, чтобы поговорить с каким-то магистром Ралом, в надежде, что он поможет найти тебя». «Но я и мечтать не могла, что найду тебя еще до того, как с ним поговорю». «Я и есть магистр Рал. Эти слова Надина, похоже, тоже пропустила мимо ушей. Отступив, она оглядела его с ног до головы. «Ричард, почему ты так странно одет? Кого ты на сей раз изображаешь? Иди, переоденься, мы отправляемся домой. Теперь я тебя нашла, и все будет хорошо». Мы вернемся домой, и все станет как раньше. Мы поженимся и... — Что? — Надина моргнула. — Поженимся. Сыграем свадьбу, и у нас будет свой дом, и все такое. Твой старый дом уже обветшал, но ты построишь новый. У нас будут дети, много детей, сыновья. Целая куча сыновей, больших и сильных, как мой Ричард. Она радостно улыбнулась. «Я люблю тебя, мой Ричард! Наконец-то мы поженимся!» Улыбка Ричарда, какой бы фальшивой она ни была, исчезла совсем, сменившись выражением гнева. «Что за дикая мысль?» Надина рассмеялась и игриво провела пальчиком по его лбу. Потом она огляделась. Никто, кроме нее, не улыбался. Ее смех замер, и она посмотрела Ричарду в глаза, ища поддержки. «Но, Ричард, ты и я, все к этому шло? Мы поженимся! Наконец-то! Мы же всегда об этом мечтали!» Кара наклонилась к Эллен и шепнула ей на ухо. «Надо было тебе позволить мне ее прикончить!» Гневный взгляд магистра Рала согнал ухмылку с губ Морсит и заставил ее побледнеть. «С чего это ты взяла?» — обратился Ричард к Надине. Надина снова оглядела его. «Ричард, в этой одежде у тебя дурацкий вид. Иногда я начинаю сомневаться, есть ли в тебе вообще здравый смысл. С какой стати ты вздумал изображать рядиться под короля? И где ты взял такой меч? Ричард, я знаю, ты в жизни ничего не украл, но у тебя отродясь не было таких денег, сколько стоит это оружие. Если ты его выиграл или что-то такое... то лучше его продать, чтобы мы...» Ричард схватил ее за плечи и встряхнул. «Надина, мы с тобой никогда не были обручены. Мы даже не говорили об этом. Как тебе пришла в голову эта глупейшая мысль? Зачем ты пришла сюда?» Под его гневным взглядом Надина наконец смутилась. «Ричард, я проделала долгий путь. Ты знаешь, я никогда раньше не уезжала из Хартленда». «Пути я перенесла столько тягот. Неужели все это для тебя совсем не важно?» «Я бы ни за что не ушла из дому. Все только ради тебя. Я люблю тебя, Ричард!» Улик, здоровенный тхорянец, тоже один из личных телохранителей Ричарда, пригнувшись, вошел в дверь. «Магистр Рал, если вы не заняты, генерал Керсон хотел бы обсудить с вами возникшие сложности». Ричард бросил на него испепеляющий взгляд. «Через минуту». Улик, непривычный к таким взглядам со стороны Ричарда и тону, каким были произнесены эти слова, поклонился. «Я передам генералу, Магистрал. Надина озадаченно смотрела на гору мышц, скрывающуюся за дверью. «Магистр Рал?» «Ричард, о чем это во имя духов толкует этот человек?» «Во что ты опять вляпался?» Ты всегда был таким неосторожным. Что ты наделал? Почему ты морочишь головы этим людям? За кого ты себя пытаешься выдать?» Ричард, казалось, немного остыл и произнес уже спокойнее. «Это долгая история, Надина, и сейчас у меня нет настроения ее повторять. Боюсь, я уже не тот Ричард. С того дня, как я покинул дом, прошло немало времени, и много чего произошло». «Мне очень жаль, что ты зря проделала столь долгий путь, но то, что было когда-то между нами...» Кэлен ожидала, что он бросит виноватый взгляд в ее сторону, но не дождалась. Надина сделала шаг назад и обвела взглядом людей, которые смотрели на нее. Кэлен, Кару, Бердину с Райной и молчаливого Игона, возвышающегося у двери. «Да что с вами со всеми?» – всплеснула она руками. «За кого вы его принимаете?» «Это же Ричард Сайфер. Мой Ричард. Он лесной проводник. Одним словом, никто. Простой паренек из Хартланда, который вздумал изображать важную персону. Так вот, никакая он не персона. Или вы все слепые дурни? Это мой Ричард, и мы с ним должны пожениться». Кара, наконец, нарушила молчание. «Нам всем прекрасно известно, кто этот человек, а вот тебе, очевидно, нет. Это магистр Рал, владыка Дхары и повелитель стран, которые прежде именовались Срединными землями, во всяком случае тех, что к этому дню сдались ему на милость. Каждый в этой комнате, если не во всем городе, готов умереть за него». «Мы обязаны ему не только верностью, мы обязаны ему жизнью». «Человек может быть лишь тем, кто он есть», — сказала Ричард Надине. не больше, не меньше». «Когда-то мне это сказала одна очень мудрая женщина». Надина что-то недоверчиво прошептала, но Кэлен не разобрала слов. Ричард обнял Кэлен за талию. «В этом нежном касании была любовь и надежность». и Кэлен вдруг испытала глубокую жалость к женщине, стоящей перед чужими людьми и обнажающей перед ними свое сердце. «Надина», — спокойно продолжил Ричард, — «это Кэлен, та самая мудрая женщина, о которой я только что говорил. Женщина, которую я люблю. Кэлен, а не Надина. Мы с ней скоро поженимся. Мы уедем отсюда, чтобы сыграть свадьбу в племени Тины», И ничто в мире не сможет этому помешать. Казалось, Надина боится отвести взгляд от Ричарда, словно если она сделает это, все происходящее станет правдой. «Племя Тины? Что это еще во имя духов за племя Тины? Звучит омерзительно. «Ричард, ты...» Казалось, она внезапно приняла решение. Поджав губы, Надина метнула на него сердитый взгляд, И погрозил ему пальцем. Ричард Сайфер, я не знаю, в какие дурацкие игры ты тут играешь, но меня не проведешь. Слушай меня ты, пень здоровенный. Сейчас ты пойдешь и соберешь вещи. Мы едем домой. Я дома, Надина. На сей раз она не нашла, что сказать. Надина, кто тебе напел об этой женитьбе? «Вещунья по имени Шота!» – окончательно потухнув, прошептала она. Услышав это имя, Кэлен вся подобралась. Шота в самом деле представляла собой нешуточную угрозу. Не имеет значения, что говорит сама Надина или что она хочет. Только Шота обладает могуществом, достаточным для того, чтобы причинить им с Ричардом уйму неприятностей. «Шота!» – Ричард провел ладонью по лицу. «Шо-то я должен был догадаться!» И тут Ричард сделал то, чего Кэлен никак не ожидала. Он засмеялся. Он стоял и, запрокинув голову, хохотал во всю глотку. От этого смеха все страхи Кэлен сразу рассеялись. Если Ричард смеется над происками Шоты, значит, о них и думать не стоит. Сердце Кэлен расцвело. Ричард только что сказал, что они сыграют свадьбу в племени Тины, как и хотели. А то, что Шота стремится этому помешать, просто забавная шутка. Ричард обнял ее еще крепче, и Кэлен почувствовала, что тоже улыбается. «Прости, Надина», — Ричард махнул рукой, — «я смеялся не над тобой. Дело в том, что Шота все время устраивает нам пакости. Очень жаль, что она так грязно тебя использовала». Но такова ее натура. Она ведьма. «Ведьма?» – прошептала Надина. Ричард кивнул. В прошлом ей удавалось обвести нас вокруг пальца своими маленькими спектаклями, но на этот раз у нее ничего не выйдет. Теперь я не стану обращать внимание на то, что что-то говорит. Больше в ее игры я играть не намерен. «Ведьма?» – у Надины был озадаченный вид. «Магия? Она науськала меня с помощью магии? Но ведь она говорила, что ей небеса об этом сказали. Да ну! А мне наплевать, хоть сам Создатель!» «Она сказала, что за тобой охотится ветер. Я обеспокоилась, Я хотела помочь». «Ветер охотится? Вечно она изобретет что-то новенькое. Да, но как же мы...» Надина отвела взгляд. «Надина, никаких «мы» нет и не было!» Голос Ричарда вновь зазвенел. «И тебе лучше кого бы то ни было об этом известно!» Она возмущенно вздернула подбородок. «Не понимаю, о чем ты!» Ричард долго смотрел на нее, как бы взвешивая, говорит ли еще что-то сверх того, что он уже сказал. «Пусть будет, по-твоему, Надина!»